как Авраам открыл Бога. Говоря о других людях, мы тем самым заранее осторожно намекнули на Авраама, господина посланца. Что знал о нем Елиезер? Многое. И самого разного рода. Он говорил о нем словно двойным языком. То так, то этот, Иной раз хаудеянин, был просто-напросто человеком, который открыл Бога, после чего тот на радостях поцеловал себе пальцы и воскликнул «До сих пор никто из людей не называл меня Господом и Всевышним, а теперь меня так зовут». Путь к этому открытию был очень труден, даже мучителен. Про хлебнул немало горя. Его труды и поиски определялись и вызывались одним – личным, свойственным именно ему представлением. Представлением, что знать, кому или чему человек служит, необычайно важно. Это произвело на Иосифа впечатление. Он понял все тотчас же, и в особенности насчет сознания важности. Чтобы приобрести какое-то уважение, какой-то вес у Бога и у людей, нужно проникнуться сознанием важности вещей или хотя бы одной вещи на свете. Протец проникся сознанием безусловной важности вопроса, кому должен служить человек, и замечательно ответил на этот вопрос одному Всевышнему. В самом деле, замечательно. Этот ответ был исполнен достоинства, ограничившего с дерзостью и запальчивостью. Ведь про отцу довольно было сказать тебе, чего еще требовать от меня, а во мне от человека. Довольно того, что я буду служить какому-нибудь Эленку, Идолу или Башку, это не имеет значения. Так ему было бы удобнее. А он сказал: я Авраам, а во мне человек вправе служить исключительно Всевышнему. С этого началось все. Иосифу это нравилось. Началось с того, что Авраам подумал, что служить и поклоняться нужно одной земле, ибо она приносит плоды и поддерживает жизнь. Но тут он заметил, что она нуждается в дожде с неба. Тогда он взглянул на небо, увидел солнце во всем его великолепии, во всей мощи его благодати и проклятия, и решил было уже служить ему. Тут, однако, оно закатилось, и он убедился, что значит оно не может быть высшим в мире. Тогда он обратил взор свой к Луне и звездам, к ним даже с особой готовностью и надеждой. Наверное, первым поводом к его недовольству и толчкам, к перемене мест было оскорбление, наносимое его любви к Луне, божеству Урую Харана теми преувеличенными государственными почестями, которые в ущерб Сину пастуху-звезд оказывал солнечному началу Шамашу-Беллу-Мардуку Нимрод вавилонской Возможно даже, что это была хитрость Бога, который рассчитывая, возвеличиться в Аверане и приобрести благодаря ему имя вызвал в нем через его любовь к луне первое несогласие и беспокойство, использовал их для собственных целей и сделал их тайным началом своей карьеры. Ибо когда взошла утренняя звезда, пастух и стадо исчезли, и Авраам заключил: нет, и эти боги тоже недостойны меня. душа его была, отягощена заботы. и он заключил, «Хоть они и высоки, но не будь над ними владыки, которые не управляют, как могли бы одни из них восходить, а другие заходить? Мне, человеку, не приставо служить им, а не тому, кто ими повелевает». И ум Маврама Доискивался истины с такой озабоченной настойчивостью, что Господь Бог, глубоко растрогавшись, сказал про себя Я помажу тебя миром радости, обильней чем твоих сотоварищей. Так, и стремление к высшему Авраам открыл Бога и, уча других, сформировал его и придумал, и облагодетельствовал этим. все заинтересованные стороны Бога, себя самого и людей, чьи души уча завоевывал. Бога тем, что дал ему осуществиться в человеческом познании, себя же и своих прозелитов тем, что свел множественное и устрашающие неведомое к единичному и успокаивающее известному, к определенному владыке, от которого шло все, и добро, и зло, и внезапное, ужасное, и благодатно привычное, к владыке которого следовало держаться в любых обстоятельствах. Авраам собрал разные силы в одну силу и назвал ее Господом, ее одну и раз навсегда, а не только для праздника, когда в истивых гимнах приписывают всю силу и отдают все почести какому-то одному Богу, Мордулку, Ану или Шамашу, чтобы на следующий же день и в соседнем храме пропеть другому Богу это же самое. Ты единственный и высочайший. Без тебя не вершится никакой суд и ничего не решается. Ни один Бог ни на земле, ни на небе ни в силах тебе противится. Ты выше всего их сонма. Это из угодливости. и от поглощенности мгновением часто твердили и пели в царстве роды. Авраам же открыл и объяснил, что на самом деле это может быть сказано лишь одному, всегда одному и тому же, при том вполне известному, поскольку все шло от него и делавшему, следовательно, известным начало всего на свете. Люди, среди которых вырос Авраам, были очень озабочены тем, чтобы их благодарность или мольба дошла до этого начала. Покаянную молитву в беге они начинали целым перечнем богов, старательно призывая на помощь всех, чьи имена им только были известны, чтобы ни в коем случае не пропустить того, кто послал им эту напасть и как раз ею ведал. ибо они не знали, кто же он. Авраам знал и учил этому. То был всегда только он, самый высокий, единственный, кто мог быть для человека настоящим Богом, и кому по прямому назначению попадали и крик человека о помощи, и его хвалебная песня. Иосиф, как ни был, он юн, отлично понимал смелость и силу души, которые выразились в Бога открытии про Отца, и от которых с ужасом отшатнулись многие, от кого тот требовал этих же качеств. В самом деле, был ли Авраам высокого роста и по красив, как Илья Зер, или же он был маленький, худой и он все равно обладал мужеством Всем мужеством, необходимым для того, чтобы возвести все многообразие божественного, и всякий гнев, и всякую милость к нему, непосредственно к нему, своему Богу, следовать только за ним и безраздельно подчинить себя самому высшему. Даже Лот сказал ему побледнев, но ведь если твой Бог покинет тебя, ты будешь совсем одинок. На это Авраам ответил, «Верно, и ты это говоришь. Тогда никакое одиночество ни на небе, ни на земле не сможет сравниться с моим одиночеством. Оно будет совершенным. Но ведь зато если я умилостивлю его, и он станет моим щитом, у меня не будет ни в чем недостатка». и я завладею воротами моих врагов. Тогда Лот приободрился и сказал ему, «Если так, я хочу быть твоим братом». Да, Авраам умел заражать близких своей отвагой. Его звали Авирам, что могло равно означать «И мой отец величествен, и отец величественного». ибо в известной мере Авраам был отцом Бога. Он увидел его и выносил мыслью. Могущественные свойства, которые он ему приписал, были, конечно, изначально присущи Богу. Авраам не был их творцом. Но разве он не был им все же в известном смысле, если он их познавал, преподавал и мысли осуществлял? Великие свойства Бога, спору нет, объективно существовали вне Авраама, но в то же время они существовали в нем и благодаря ему. Мощь его собственной души была в иные мгновения почти неотличима от них. Она, познавая, соединялась и сплавлялась с ними в одно целое, и отсюда произошел завет, заключенный потом Господом с Авраамом, и лишь категорическим подтверждением факта внутреннего. Но отсюда пошло и своеобразие Авраамова страха перед Богом, поскольку величие Бога было чем-то до ужаса объективным и существовало вне Авраама, но в то же время в известной мере совпадало с его собственным Авраамовым душевным величием и было его порождением то этот страх Божий не был страхом в обычном смысле слова. Он был не только дрожью и трепетом, но одновременно и чувством союза, доверия и дружбы. И действительно, иногда проотец обходился с Богом так, что это, если не учитывать особой сложности их отношений, должно было бы вызвать удивление земли и неба. Например, понебратство — каким он напустился на Господа перед гибелью Содома и Аморры, было, принимая во внимание ужасное могущество и величие Бога, почти шокирующим. Но кого, собственно, оно могло шокировать, если не Бога? А Бог воспринял это добродушно. «Послушай, Господи», — заявил тогда Авраам, — «либо так, либо этот, одно из двух». «Если ты хочешь, чтобы у тебя был мир, не требуй праведности. Если же тебе нужна праведность, то миру конец. Ты гонишься за двумя зайцами, ты хочешь и мира, и праведности в мире. Если ты не смягчишься, мир не сможет существовать». «Даже в коварстве уличил и обвинил он тогда Господа, пообещав некогда». не насылать на землю потопы, тот насылал на нее теперь огонь. Бог, однако, который после случившегося или чуть было не случившегося с его гонцами в Содоме, наверное, уже не мог поступить с этими городами иначе, выслушал Авраама, если не одобрительно, то во всяком случае без гнева. Он окутал себя доброжелательным молчанием. Это молчание было выражением одной поразительной особенности, свойственной одновременно и объективному бытию Бога, и Авраамову душевному величию, порождением которого она, может быть, и являлась. Той особенности, что противоречие между миром жизни жизнью и праведностью заложено было в самом величии Бога, что Он, Бог живой, не был добрым или был добрым лишь наряду с прочими качествами, а кроме того и злым, что его живая природа включала в себя и зло, будучи при этом не просто святой, а самой святостью и требуя святости от других. Поразительно! Это он разбил Тиамата, рассек на части дракона хаоса, Это ему, его Богу, причитался крик ликования, которым при сотворении мира приветствовали боги Мордука, крик, который повторяли в день Нового года Авраамовы земляки. Порядок, и все благодетельно надежное шло от него. Ранние и поздние дожди выпадали в надлежащее время благодаря ему. Он указал страшному морю, Остатку потопа, жилищу, левиафана, пределы, которых оно и при самом яростном натиске не могло перейти. Он заставил животворное солнце вставать, подниматься к вершине и совершать свое вечернее сошествие в ад, а Луну — отмерять время неизменным чередованием состояний. Он осеял небо звездами. соединил их в прочное созвездие и размерил жизнь животных в людей, питая их сообразно временам годы. Из краев, где никто не был, падал снег и увлажнял землю, диск, которой он поместил на воде, благодаря чему суша не колебалась и не шаталась разве что изредка. Сколько блага, пользы, добра! Но как человек, убивающий врага, прибавляет благодаря победе его качества к своим, так Бог, рассекая на части чудовища хаоса, усвоил, по-видимому, его естество, и, возможно, только благодаря этому достиг законченности и совершенства, дорос до полного величия своей живой природы. Борьба между светом и тьмой. Добром и злом, ужасом и благом на земле не была, как думали люди Немрода, продолжением давнишней борьбы Мордука против чудовища Тиаматы. И тьма и зло, и все непредвидимо страшное, землетрясение, грохочащая молния, затмевающее солнце, раи саранчи, семь злых ветров, пыльная буря Абубу. Шешние змеи тоже были от Бога, и если его называли владыкой повальных болезней, то потому, что он и насылал их и врачевал. Он был не добром, а всем вместе, и он был свят. Свят не своей добротой, а своей живой и сверхживой природой, свят своим величием и своей страшностью. Он был жуток, Грозен, смертельно опасен, так что всякая плошность, всякая ошибка, малейшая неосторожность в обращении с ним могли иметь самые ужасные последствия. Он был свят, но он и требовал святости, и то, что он требовал ее самим фактам своего существования, придавало святому более значительный смысл, чем если бы оно сводилось к простой мнительности». Осторожность, к которую он призывал, становилась в силу того, что он к ней призывал, благочестием, оживая величавость Бога мирилом жизни, источником чувства вины, богобоязненностью, которая была хождением в чистоте перед величием Бога. Бог существовал, и Авраам ходил перед ним освященный в душе объективной его близостью. Они были двуедины. Это были «я» и «ты», которая тоже говорила «я» и называла другого «ты». Верно, что свойство Бога Авраам открыл благодаря собственному душевному величию. Без него он не сумел бы открыть и назвать их, и они остались бы скрыты. Но поэтому Бог все-таки оставался вне Авраама, и вне мира могущественным «ты», которое говорит «я». Он был в огне, но не был огнем. Отчего было бы большой ошибкой поклоняться огню? Бог сотворил мир, в котором встречались такие огромности, как буря или левиафан. Это следовало принимать во внимание, чтобы иметь представление, или, если не представление, то хоть какое-то суждение — а его, Бога, собственной объективной величине. Он непременно должен был быть гораздо больше всех своих творений, и также непременно вне таковых. Он назывался Маккомом, пространством, потому что он был пространством мира. Но мир не был его пространством. Он был и во Аврааме, который познал его благодаря ему, Но это-то и придавало силу и вес собственному «я» про отца. И это веское, сильное Богом «я» отнюдь не собиралось исчезнуть в Боге, слиться с Ним и перестать быть Авраамом. Нет, оно очень смело и твердо противостояло ему, разумеется, на огромном расстоянии от него. Ибо Авраам был только человеком, перстью земной, хотя и связанный с Ним познанием и освященный величественным существованием Бога в качестве «ты». На такой основе Бог заключил с Аврамом вечный завет, этот многообещающий для обеих сторон договор, к которому Господь относился настолько ревниво, что требовал от Своего народа, безраздельного, без какого бы то ни было заигрывания с другими богами, В которых был полон мир поклонения. Это было примечательно. С Авраамом и с его заветом в мире появилось нечто такое, что прежде в нем не было и чего народы не знали. Проклятая возможность нарушить завет, отпасть от Бога. Многому еще относительно Бога, Мог научить про отец, но он не мог ничего рассказать о Боге, как могли рассказать о своих богах другие. О Боге не было никаких историй. Это было, может быть, самое примечательное. Мужество, с каким Авраам сразу без церемоний, без историй, установил и выразил существование Бога, сказав «Бог». Бог не возник, он не был рожден. Не вышел из женского чрева, да и не было рядом с ним на престоре никакой женщины, никакой Штар, Баалат и Богоматери. Как это могло быть? Достаточно было призвать на помощь свой разум, чтобы понять, что в свете всех качеств Бога иначе и быть не могло. Он посадил в Эдеме древо познания смерти, и человек отведал его плодов. «Родить и умирать было уделом человека, но не Бога, и рядом с ним не было никакой божественной женщины, потому что он не нуждался в познании, будучи сразу в одном лице и баралом и Баалат. Не было у него и детей, ибо не были имени ангелы, и саваоф, которые служили ему. Неподавно те исполины, которых родили несколько ангелов с дочерьми человеческими, соблазнившись распутством онных. Он был один, и это был признак его величия. Но если одиночество безбрачно-бездетного Бога объясняло его повышенно ревнивое отношение к союзу с человеком, то, конечно, с одиночеством же были связаны отсутствие у него истории. невозможность что-либо о нем рассказать. Однако невозможность это была, с другой стороны, лишь относительно. Она относилась лишь к прошлому, но не к будущему, если предположить, что слово «рассказывать» применимо к будущему, и будущее можно рассказывать, пусть даже в форме прошлого. Одна история у Бога, во всяком случае, была, но она касалась будущего. будущего настолько для Бога прекрасного, что его настоящее, как бы ни было оно, великолепно, не могло с ним сравниться. И то, что оно не могло с ним сравниться, придавало величию и священному могуществу Бога, вопреки им самим, оттенок ожидания и неисполненного обета, попросту говоря, страдания, и пренебрегая этим оттенком, Нельзя было вполне понять союз Бога с человеком и его Бога ревнивое к нему отношения. Настал день, самый поздний, самый последний, и решен принесет осуществление Бога. Этот день был концом и началом, уничтожением и возрождением. Мир, этот первый, или, может быть, не первый мир, рассыпался прахом во всеобъемлющей катастрофе, хаос, первобытное безмолвие вернулись опять. Но затем Бог начнет все заново, и еще чудеснее, владыка уничтожения и воскресения. и боху и, бо и жила, и мрака, слово его вызвало новый космос, и громче, чем в прошлый раз, ликовали зрители-ангелы, ибо обновленный мир превосходил старый во всех отношениях, и Бог восторжествует в нем над всеми своими врагами. Вот оно что. По скончании дней Бог будет царем, царем царей, царем над людьми и богами. Но разве он не был им уже сегодня? Был, но незаметно. сознание Авраама. Они явно, не общепризнанно, не вполне, следовательно, осуществившись. В последний первый день, день уничтожения и воскресения, назначено было осуществиться неограниченному владычеству Бога. Из оков, в которых оно еще находилось покамест, его безусловное величие восстанет во всеувиденье. Никакой рот не поднимет на него своих бесстыдных, уступчатых башен. Только перед ним будут люди преклонять колени, и никого другого не станут славить человеческие уста. А это значило, что, наконец, и в действительности Бог станет владыкой и царем над всеми богами, каким Он вправду был искренне, под звуки десяти тысяч косо воздетых труп, под пение и грохот пламени, под град молний, величественный и ужасный он грядет через мир, оцепеневший в земном поклоне к престолу, чтобы у всех на виду и навеки взять власть над действительностью, которая была его правдой. О день апофеоза Господня! День обетования, ожидания, исполнения. Он включит в себя, это следовало заметить, и апофеоса Враама, чье имя станет впредь благословением, которым будут приветствовать друг друга поколения людей. Таков был обет. Но то, что громовой этот день был не в настоящем, а в конечнейшем будущем, его нужно было дожидаться — Это-то и вносило в сегодняшний лик Бога оттенок страдания, оттенок никак не сбывающейся надежды. Бог был в оковах, Бог страдал, Бог был в неволе, это смягчало его величие, делало его предметом утешительного поклонения для всех страждущих и ожидающих, не великих, а малых в мире, вселяло в сериалах сердца и в презрение ко всему похожему на ним рода, ко всему бесстыдно громадному. Нет, у Бога не было таких историй, как у Сира, страдальца земли египетской, растерзанного на куски, похороненного и воскресшего, или, как у Адона Муза, оплакиваемого флейты в ущельях владыки овчарни, которому Нинип Вепре разорвал Бог, и который спустился в темницу, чтобы воскреснуть. Запретно было и думать, что Бог имел какое-либо отношение к историям природы, которая чахла в печали и цепенела в страдании, чтобы, согласно закону и обету, обновиться среди смеха и буйства цветов, к зерну, что гнило во мраке земли, чтобы пустить росток и восстать, к смерти и к полу, к порочной священности Мелех Баала и его культа в Кире, где мужчины в выступлении помешательства с мертвецким бесстыдством приносили в жертву этому чудовищу свое семя. Не дай Бог, чтобы он имел что-либо общее с такими историями. Но то, что он томил соваковых и был ожидающим Богом будущего, создавало известное сходство между ним и теми страждущими божествами, И именно поэтому Авраам вел в Сихеме с Мелхиседеком, священником Бала, Завета и Эль-Эльона долгие беседы о том, дождественны ли этот Адон и Авраамов Господь, и если да, то до какой степени. А Бог поцеловал кончики своих пальцев и к тайной досаде ангелов воскликнул. «Просто невероятно!» «До да чего основательная эта персь дневная меня познает? Кажется, я начинаю делать себе имя с ее помощью. Право, помажу ее».